Иларион проводил его насмешливым взглядом и продолжал. Таким образом, подвел он итог, я не только не заработал здесь ни копейки, но и остался на бабах. Машина и ружье – сущие мелочи, а я не привык мелочиться. Но поверьте, это последнее, что у меня было. С этой машиной я прошел огонь и воду, и, впрочем, вам ведь это не интересно Скажу только, что немного обидно, Какие-то сопляки в пуговицах, не способные двух слов связать по-русски, вытряхнули меня, можно сказать, из последних штанов, как последнего щенка. Да и вас ведь, судя по всему, тоже. Но меня-то, положим, не так просто вытряхнуть из последних штанов, задумчиво сказал Старцев. Не скажите, все материальное приходящее, быстро вставил Илларион. Сергею Ивановичу очень не понравился заключенный в последних словах намек, но он решил придержать свое недовольство при себе. «А егерь успел что-нибудь сказать?» – спросил он. «Успел», – ответил Иларион. «Немного, правда, но зато по существу». «И что же?» «А сколько?» – вопросом на вопрос ответил Иларион. «Однако», – протянул Старцев. «Да ты наглец, приятель!» «Так откуда ты, говоришь, к нам такой приехал-то?» «Из Москвы», – ответил Иларион, давя окурок на ковре каблуком ботинка. Хозяин заметно вздрогнул. «Из самой Москвы?» «Ага», – лениво подтвердил Иларион и совершенно лег в кресле. «О, какое удобное кресло!» – похвалил он. «Слушай!» сказал Старцев, крепко потеряв щеки обеими руками. «А давай-ка на чистоту. Ты от тихоря Иларион неопределенно пожал плечами. Ситуация принимала непредвиденный и очень интересный оборот, из которого следовало выжать все, что возможно. На секунду в нем вспыхнуло раздражение. В конце концов он приехал сюда просто отдохнуть, а вовсе не играть в «Казаки-разбойники». Потом он вспомнил крутые желваки на щеках усатого милиционера, сухой ломающийся голос учительницы Виктории, поджатые губы бабы Веры и мысленно махнул рукой. Отдых все равно пропал, а кое-кого здесь давно следовало поставить на место. «А всё может быть, да», медленно говорил он, разглядывая носок своего ботинка. «Ботинок давно нуждался в чистке». «А может быть и нет». вот черт!» – прошипел Старцев и, вскочив, несколько раз пробежался из угла в угол. «Да ладно, наплевать! Если ты от Говоркова, так ему и передай. Старцеву скрывать нечего и бояться некого». «А по тебе этого не скажешь», – заметил Иларион, тоже переходя на «ты». «Ну, что забегал-то? Говорят же тебе, я сам по себе». «Только сколько будут стоить последние слова незабвенного Борисыча?» «Пять процентов», – решительно сказал Старцев, плюхаясь обратно в кресло. «И при условии, что ты сможешь вернуть товар». «Но это мало», – сказал Иларион. «А на что ты рассчитывал? Я сам работаю из процента. В этом деле столько людей, что я просто не знаю пока, где взять для тебя даже эти пять». Но это не мои проблемы, настаивал Илларион. Мне нужны восемь процентов от выручки. Моя машина, мое ружье и мой телефон. А могила в лесу под елкой тебе не нужна? Вызверился Старцев, услыхав про восемь процентов. А тебе? Спокойно спросил его Илларион. Что ты своему тихорю скажешь, балда? Думаешь, твои лизоблюды тебе товар обратно доставят? В общем, я пошел, а ты подумай. Только думай быстрее, пока ребята с той стороны не нашли, кому твой товар толкнуть». Сергей Иванович так громко скрипнул зубами, что Иларион насторожился и завертел головой, решив, что это открывается потайная дверь в стене. «Ладно, я согласен», – сказал Сергей Иванович. но «Ну, а учти». «Залетный. Пуле пальцы не сломаешь и челюсть не вывихнешь. В такое дело ввязываешься, что либо грудь в крестах, либо голова в кустах». «А я ведь другими делами не занимаюсь», – совершенно искренне ответил Иларион. «Я уже привык». «Ишь ты! Так что егерь-то сказал?» «А, Борисыч-то? Что-то вроде того, что баба какая-то была с ними».